Голова, в которой становится понятно, но не все. Взгляд Артема с к о л ь з н у л на часы. Половина о д и н н а д т о г о «Семь час? Накфрышу?» — на написал он, с просонок не попадая по буквам. Ответ прилетел сразу же. «Да». «Похоже, у нее самой проблемы с крышей», — мрачно подумал Титов, но встал, стараясь не с к р и п е т ь кроватью, и оделся. Немного подумав, он накинул на плечи ветровку, а телефон засунул в задний карман джинсов. Хорошо, что у него не было соседей по палате. а то сейчас бы пришлось придумывать какое-то объяснение». Выглянув из двери, Артем убедился, что коридор пуст. Верхний свет выключили, и полумрак в отделении разгоняли лишь несколько настенных бра и лампы на столе возле процедурного кабинета. Ступая как можно тише, Титов быстро пошел в сторону лестницы, но везение его закончилось, когда из-за поворота показалась дежурная медсестра. «Ты что здесь делаешь?» Она остановилась и нахмурилась. «Ну-ка, быстро в палату!» После отбоя пациентам запрещено бродить по отделению. «Я... мне надо...» Артем растерялся, не зная, что сказать. Женщина поняла его смущение по-своему и вздохнула. «Туалет в другой стороне». Вероятно, стоило притвориться, что он действительно заблудился в поисках уборной, а через некоторое время еще раз попробовать улизнуть, но вместо этого Титов запаниковал и начал негромко выпивать знакомую мелодию. Медсестра грозно уперла руки в бока. «Ну, еще концерта среди ночи мне не хва...» Она запнулась на полусловие, не доведя фразу до конца. п е с н я отвлечения сработала как надо. Женщина замерла, а затем скользнула по Артему рассеянным взглядом и заторопилась прочь, словно вспомнила о каком-то срочном деле. Причем настолько важном, что пациент, разгуливающий по коридору больницы в половине одиннадцатого ночи, совершенно не стоил ее внимания. Не встретив больше никого на этаже, Артем вышел из отделения на лестницу, затем остановился и сделал глубокий вдох, успокаивая колотящееся сердце. Он только что впервые применил выпивание к некрылатому. Неудачная попытка в отношении того бугая, охранявшего палаты с похищенными мамой и Аленой Петровной, не в счет. Тогда ведь все равно ничего не вышло. От волнения его ощутимо потряхивало. Если об этом кто-то узнает, у него могут быть крупные неприятности. На уроках в лицее их такому, конечно же, не учили, но одноклассники не стеснялись делиться друг с другом полезными знаниями. Даже с учительским сыночком. Артем, конечно, не планировал применять это на практике, но информация лишней не бывает, правда ведь? Кто бы мог подумать, что она ему так скоро пригодится? Вообще, если подумать, вся эта поездка в Петербург оказалась для Артема одним сплошным стрессом. Дома он чаще всего проводил вечера у себя в комнате, с книгой или перед компьютером. Смотрел видео в Ютубе или сериалы, рубился в игры. Но совершенно точно не выламывался в больнице, не оглушал охрану, не искал похищенных полукрылых и не пробирался тайком на крыше зданий по ночам. Если подумать, Артем должен быть в ужасе от всей этой чехарды событий, но почему-то он не был. И если уж совсем честно, то, возможно, ему даже немного понравилось быть в центре событий, самую капельку. Поднявшись на один пролет, Титов посмотрел в окно между этажами. Вдалеке виднелся освещенный желтыми одуванчиками фонарей Северный проспект, по которому, как по руслу реки, друг за другом неторопливо текли автомобили. На минуту он задумался, вглядываясь в темно-синие сумерки. Перехода между корпусами с этой стороны видно не было, но по расположению здания Артем смог сориентироваться, в какую сторону ему двигаться. До места встречи он добрался небыстро. Приходилось несколько раз менять маршрут, петлять и прятаться от медсестер или врачей в белых халатах и охранников, делавших обход. Снова использовать выпивание не хотелось. Один раз ему повезло, но ведь можно и на полукрылого нарваться. Лифтом Артем тоже не рискнул воспользоваться, слишком уж тот шумел. Так что, когда он наконец подошел к двери, ведущей на крышу, телефон показывал почти одиннадцать часов ночи. Только сейчас Титову пришло в голову, что нужно было ответить Элли. Что он помнит и что придет. А то ведь она могла и не дождаться. Артем аккуратно потянул дверь на себя. Не стал распахивать ее широко, скрипнет еще. И боком проскользнул в приоткрывшийся узкий проход. Прямо над ним тускло светил фонарь. Артем интуитивно сделал несколько шагов влево, оказавшись в тени. И только тогда осмотрелся. Насколько он мог видеть, крыша была пуста. Этого следовало ожидать. э л не дождалась. Он еще раз мысленно обругал себя за тупость. Прохладный ночной воздух показался ему неожиданно вкусным. Не соленый морской бриз, конечно, но после дня, проведенного в палате, было приятно вдохнуть полной грудью. Он шумом выдохнул, не боясь выдать своего присутствия неосторожным з в у к о м Ведь на крыше никого, кроме него, не было. Но он оказался неправ. В тени на противоположном к о н ц е перехода что-то внезапно шевельнулось. «Титов, иди сюда, не стой столбом!» прошептала Эл и, чуть подавшись вперед, помахала рукой. Артем вздрогнул, но, оправившись т от удивления, направился в ее сторону. Он двигался аккуратно, стараясь не шуметь и держаться в тени, хоть окна действующего больничного корпуса и не выходили на эту сторону. Элла сидела на краю крыши, в этот раз без своей неизменной черной куртки, свесив ноги в ночную пустоту. Она не обернулась и ничего не сказала, когда Артем подошел и встал у нее за спиной, засунув руки в карманы. «Не боишься свалиться?» Вихрева молча пожала плечами. Артем подождал, но она так ничего и не ответила. Тогда он сделал еще одну попытку. у м и л е н а Игоревна сказала, что ты срочно улетела в Волгоград. Во всяком случае, она так думает», саркастически добавил он, выделив голосом последнее слово. «Да, пришлось так все обставить. Но на самом деле я тут». И Эл снова замолчала. Это начинало раздражать Артема. Он и так с трудом представлял себе их встречу. Что бы ни сказала одноклассница, он вряд ли бы теперь смог ей поверить. Но если придется вытягивать каждое слово, то смысла в таком разговоре не имелось. «Если ты не собираешься ничего говорить, то я спать пойду». Резко бросил он и развернулся. «Подожди». Вихрева тяжело вздохнула. «Мне просто сложно подобрать слова. На самом деле я хочу... хочу извиниться». «Извиниться?» Артему показалось, что он ослышался. «Извиниться?» «За то, что ты врала все это время? Или за то, что помогала организовать похищение моей мамы и ее подруги? Или, может быть, за то, что вы с твоим отцом подчистили всем память?» «Тем...» «Что, Тем?» — вскипел Титов. «Еще скажи ч т о т ы не специально, что тебя заставили!» «Дай мне объяснить». Вихрева повернулась к нему полубоком, подтянув под себя одну ногу, и умоляюще взглянула снизу вверх. о т б л е к и фонарей блестели у нее в волосах, и Артему захотелось взъерошить ее аккуратную прическу. чтобы вплетенные бусины и цепочки звякнули друг об друга. От этого неуместного желания он разозлился еще сильнее. Уже и сам не мог бы точно сказать на нее или на самого себя. «Да ты... ты...» — прошипел т и т у в сжимая и разжимая кулаки. «Ты не гарпия, ты подсадная утка, вот ты кто!» Он замолчал, выплеснув свой гнев. Элла тоже молчала, пережидая бурю, но уголки ее губ подрагивали, словно она изо всех сил пыталась сдержать улыбку. «Посиди со мной». Наконец, произнесла она просительно. «Ничего смешного», — б у р к н у л Артем. И раздраженно добавил, как будто свободного места на краю крыши больше не было. «Подвинься». Он вздохнул, успокаиваясь, и сел рядом. Теперь они вместе болтали ногами на высоте третьего этажа. И это придавало ситуации легкий адреналиновый привкус. «Давай, объясняй». «И не надейся, что ты уйдешь отсюда, пока не ответишь на все мои вопросы». «Я и не собиралась». «Так, Элла прочистила горло. «Про моего отца, значит, ты уже понял, да?» Артем кивнул. «С чего же тогда начать? Начни с того, как ты вообще оказалась в такое время в больнице». Использовала родственные связи. Напросилась в гости с ночевкой. И алдернула плечом, словно ей не особенно хотелось обсуждать эту тему. Когда с мамой случилось это... Ну, ты помнишь, я рассказывала. Она некоторое время лежала в Елизаветинке. Отец поспособствовал. Можно сказать, взял нас под свое крыло. Она невесело усмехнулась и подтянула одну ногу, обхватив ее руками. Так что я п р о в о д и л э т о т много времени. А когда Глеб рассказал мне про полукрылых, у меня даже появилась надежда, что все можно исправить. Но нет, оказалось, что его суперспособности не имеют отношения к лечению, хоть он и врач по профессии. А вот дальше... Дальше он объяснил, что хоть и не может сам вылечить маму или хотя бы вывести ее из комы, но у него есть идея, как это сделать. Его исследование энергии психио, догадался Артем, «Ну да», — кивнул Айл. «Он давно этой теорией занимается. Настолько давно, что это стало настоящей навязчивой идеей, как по мне. Даже разработал экспериментальные модули, которые энергию сначала собирают, а потом излучают. Но когда он заикнулся о своем проекте на городском слете, старейшины сразу же запретили проводить дальнейшие эксперименты. Отец тогда жутко со всеми разругался, особенно с Афанасием Петровичем. Помнишь его? Такой противный старикан. На открытии Олимпиады речь толкал». «Что-то они не выглядели как заклятые враги», — пробормотал Артем. Отец потом сделал вид, что осознал свою ошибку и перестал заниматься этим проектом. А на самом деле не перестал, просто ушел в подполье. У него почти все готово было, но в одиночку сложно такое провернуть. Нужен хотя бы один надежный помощник, на которого можно положиться, как на самого себя. А в идеале, чтобы лично был заинтересован в успехе. «Ну и вот она я», — неловко закончила она и шутливо развела руками, как будто раскланиваясь. «Я не понимаю». т и т у в окинул неприязненным взглядом ее к р и в л е н и е и нахмурился. «Зачем так сложно? Если уж все равно похитили Каладрия и заставили сотрудничать, так и вылечили бы сразу твою маму». Это было бы идеально, но, к сожалению, договор звучал по-другому. «Я помогаю завершить исследование, делаю все, что он скажет. И когда его теория будет проверена на практике, он применит к маме собранное психео-каладрия». Таково было его условие, и, как ты понимаешь, отказаться я не могла. «Ну да, коготок у в е с все птички пропасть», — язвительно пробормотал Артем. «Сейчас как раз тот самый случай, когда ты не в тему со своим дурацким афоризмом». Это не афоризм, а пословица. «Уй, да хватит умничать. Достал уже. Я же пытаюсь тебе объяснить. Других вариантов у меня все равно не имелось. Вот только...» Эл отвернулась, часто моргая, пытаясь скрыть навернувшиеся слезы. «Его больше волнует успешное проведение эксперимента, чем сможет ли мама прийти в себя». Артем с возрастающим ужасом слушал рассказ Вихревой и просто не мог найти подходящих слов. Наконец он выдавил. «Это же просто... жесть какая-то. Как можно ставить такие дикие условия собственной дочери? Как можно вообще в подобной ситуации ставить условия? Твои родители что, развелись со скандалом? Глеб за что-то ненавидит бывшую жену? Да нет, ты все не так понял. Эл все же украдкой вытерла глаз. Он никого не ненавидит, но и не любит никого». Он просто равнодушен ко всему этому. Она помахала рукой в воздухе. Ну, знаешь, к человеческим чувствам там, к отношениям в целом. Мама поэтому и ушла от него, что он совсем не интересовался нами. Приходил домой только переночевать, словно мы просто соседи, а не семье. А мыслями был всегда на работе, в своих экспериментах. Жесть. Снова с чувством повторил Артём. А я-то думал, что у меня с отцом проблемы. Извини, что я... Тебе не за что извиняться. в с е в порядке. Я давно уже не переживаю по этому поводу. «К тому же теперь у нас есть Сергей, мой отчим. Он хоть мне и не родной отец, но я его все равно люблю. И маме с ним хорошо». Было. На последних словах ее голос дрогнул. А потом Элла внезапно потянулась и взяла Артема за руку, переплела их пальцы. «Ты первый, кому я это все рассказываю». Она замолчала, и Артем тоже ничего не ответил. «Что тут скажешь?» Они оба смотрели перед собой на огоньки машин, ползущих по проспекту, а полумрак крыши словно укутывал их пушистым пледом. В ту минуту держаться за руки не казалось чем-то стыдным или неправильным. Спустя некоторое время э л вздохнула, возвращаясь в действительность, и продолжила свой рассказ. А дальше отец помог оформить документы о переводе меня в лицей в Волгограде. «Что?» Артем повернул голову и, непонимающе, уставился на Эллу. Он не сразу вник в смысл того, что она сказала, забывшись в уютном молчании, погрузившись в собственные мысли. «Ты специально перевелась в наш лицей?» «Для чего?» — медленно повторил он. Мысли и воспоминания в его голове закружились в лихорадочном хороводе, выстраиваясь по-новому. «Явно ведь не для того, чтобы со мной познакомиться, да?» Она помотала головой и опустила глаза. «Чтобы подобраться ближе к маме?» — дошло до него. Эл кивнула и ненадолго замолчала, собираясь с мыслями. Глеб не был уверен, что с первым каладрием все пройдет удачно, поэтому решил подстраховаться и сделать так, чтобы в нужное время в Петербурге оказался и второй каладрий — Милена Игревна. «Ну, как вы вообще узнали про птицу моей мамы?» «О, это как раз самое простое». Эл виновата пожала плечами. «Я просто покопалась в крылограмме Алены Петровны. Они с твоей мамой иногда переписывались, хоть и не были такими уж близкими подругами. Поэтому пришлось усилить в м и л е н и Игоревне и чувство вины, когда она не смогла ничем помочь в ее поисках». «Усилить, значит, внушить?» «Я так и знал, что дело тут нечисто». п р о ц е д е л сквозь зубы титов. Значит, ее странное поспешное решение поехать с нашим классом на Олимпиаду — полный бред. Артем замолчал, прокручивая в голове события последних нескольких дней. Что еще из случившегося было подстроено? Они с Вихревой все еще держались за руки, и он со злостью тряхнул кистью, желая освободиться. Но Эл сильнее сжала пальцы и не отпустила. «Тем, тебе я ничего не внушала!» — горячо зашептала она, но внезапно смутилась. Точнее, один раз внушала тогда в туалете. но сразу же сказала об этом. «А больше ни разу, клянусь! Ты мне веришь?» Титов перестал вырывать руку, но язвительно процедил. «Ну, конечно, верю! Какие у меня варианты-то?» «Только одного понять не могу. Зачем ты мне вообще все это рассказываешь? Могла бы просто сделать вид, что ничего не было, что мои воспоминания — это глюки, которые я словил, пока был в отключке, и...» Внезапно он замолчал, потому что в голове м о л н и е сверкнуло понимание. «Погоди, а как ты вообще узнала, что я что-то помню?» «Ведь Глеб Александрович должен был стереть мне память, как и остальным». Я не знала. Она порывисто вздохнула. Но я надеялась. Потому что пыталась ему помешать, н у и, судя по всему, у меня получилось. «То есть мне еще и спасибо тебе надо сказать?» едко усмехнулся Артем. «И зачем же тебе это понадобилось?» Элла прикусила губу, словно решаясь, а затем выпалила. «За тем, что ты мне нравишься. Правда нравишься. И ты не заслужил всего этого». Она замолчала и отвернулась. а затем с горечью прошептала. «Все, что я делала, оказалось бессмысленно. Я ничем не смогла помочь маме, ни на сантиметр в этом не продвинулась». «Это почему же? Ты вроде бы вполне успешно притворялась тем, кем не являешься, и проворачивала все, что требовалось. Разве ты не выполняла свою часть договора?» Артем сделал вид, что не услышал первую часть ее признания. «В этом и проблема. Договор неожиданно поменялся. Теперь у Глеба новый план, который, кстати, появился благодаря тебе». Вся эта задумка с санаторием... Но, если честно, я думаю, что отец и не собирался выполнять свою часть договора. Тратить ценную энергию к а л а д р и е в полученную с таким трудом, на...» Она скривилась и плюнула вниз с крыши. «Что ты имеешь в виду?» — насторожился Артем, вычленив самое главное для себя. «По поводу нового плана и санатория. Думаешь, это простая случайность, что путевки выиграли только ты и Черниченко?» «Почему сразу случайность?» Воронин сказал, что мы с Ником набрали больше всех баллов. «Это что, не правда?» «Может, и правда», — протянула Вихрева. «А еще правда в том, что вы с ним единственные окрылившиеся птенцы нашего года в лицее, хоть про тебя еще никто не в курсе. И из других школ приглашения получили тоже в основном окрылившиеся. Забавное совпадение, да? Отец пока не посвящал меня в подробности, но я достаточно хорошо его знаю, чтобы понимать, он что-то задумал». «Ну, допустим. И что ты предлагаешь?» «Я хочу это все закончить. Тём, выйти из игры. Но без твоей помощи у меня не получится». э л л поёжилась и обхватила себя руками за плечи, наконец отпустив л а д о н ь Артёма. Бросив на неё быстрый взгляд, он заметил, как её кожа покрылась мурашками. «Понятно», — с горечью произнёс Артём. «Идёшь по стопам родителя, только теперь это тебе нужен сообщник». «Ну давай, выкладывай, что за план?» Он снял ветровку и накинул её на плечи Элли. Она от неожиданности напряглась. «Не нужно, ты сам замерзнешь». Но Артём молча повернулся к ней полубоком, и, подтянув одну ногу, подвинулся ближе к девушке. Обхватив ее, слегка повернув, притянул к себе спиной. Сразу стало теплее. «Ну, так что за план?» — повторил он, как ни в чем не бывало. Элла расслабилась и откинула голову назад. Теперь она почти лежала у него на плече, и Артем чувствовал знакомый цветочный запах от ее волос. «Отец сам догадался, что в тот раз на крыше у тебя получилось окрылиться. Клянусь, я ничего ему не говорила. А он по-прежнему не знает про твою лучезарную п е с н ю И про «Песнь правды». Так может нам сделать то, что ты собирался до... Ну, до... Элза Мерла. Заставить его признаться во всем с помощью «Песни правды». И пусть дальше петербургский слет решает его судьбу. Так слет же вчера прошел. Или когда это было? Я уже запутался в днях. Неа, не было никакого слета. Я тебя обманула. Вихрева грустно улыбнулась. А вот завтра будет, и я тебя туда проведу.